Я в предыдущую ночь не ложился и, вернувшись в монастырь, лег спать и заснул, как убитый. В четыре часа меня разбудили. Ординарец передал мне донесение полковника Топоркова. После жестокого уличного боя, где неприятель отчаянно отстаивал каждый дом, части полковника Топоркова овладели городом. Я с трубачами и конвоем проехал в Ставрополь.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 Другой случай был почти такого же порядка. На другой день по занятии нами города ко мне явился офицер, отрекомендовавшийся Харунжем Левиным, начальником особого отряда при Ставропольском губернаторе. Харунджий Левин вернулся, предоставив себя и своих людей в мое распоряжение. Я приказал ему принять в свое видение тюрьму, где находились пленные красноармейцы и задержанные в городе большевики. Через несколько часов мне дали знать, что Харунжий Левин расстреливает арестованных. Я немедленно приказал его арестовать, однако он успел расстрелять несколько десятков человек. По прибытии в город губернатора полковника Глазинапа я передал ему Харунжева Левина, и дальнейшая судьба его мне неизвестна. 3 ноября прибыл в Ставрополь генерал Деникин.